Мне стыдно, что я дошел до такой крайности, но я не смог сдержать гнев. Прошу вас, извините меня и забудьте. Ах, дорогой Виконт, проговорил герцог, сжимая суровую честную руку Рауля. Позвольте мне, напротив, помните думать о вашей безопасности. Этот человек опасен. Он убьет вас. «Мой отец, — отметил Рауль, — жил под угрозой более страшного врага двадцать лет и уцелел. В моих жилах течет кровь, которой покровительствует судьба, герцог. У вашего отца были хорошие друзья, Виконт?» «Да, — вздохнул Рауль, — такие друзья, каких теперь не нарядется. Прошу вас, не говорите так» когда я предлагаю вам свою дружбу, и Беккингем раскрыл объятие Бражелому, который с удовольствием принял предложенный союз. В нашем роде, прибавил Беккингем, умирают за тех, кого любят. Вы это знаете, Виконт. Да, герцог, знаю. Ответил Рауль. Что думал шевалье де Лорен о принцессе? Ничто больше не нарушило спокойствие в пути. Под каким-то предлогом, не вызвавшим никаких толков, Девард уехал вперед. Он увез с собой манекана, ровный и мечтательный характер которого уравновешивал его раздражительность. Бекингем и Брожелон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 Кокетливый, как демон. Не боясь за себя, она любила опасное положение. Принцесса обладала безрассудным и дерзким сердцем. Ей нравилось скользить по краю пропасти. Ее влекло острое лезвие, словно она жаждала ран. По пути в Париж принцесса приобрела тысячи поклонников. За нею следовали с безумцев,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 и пережитые разочарования, ответила ему, Генриетта стала бы знаменитой, даже если бы она родилась не в королевской семье, а в полной безвестности. Она женщина с яркой фантазией, с военравным характером и твердой волей. Деварт и Манекан, двое разведчиков и курьеры, объявили о приближении принцессы. В Нантере поезд принцессы был встречен блестящим эскортом из всадников и экипажей. Это принц вместе с Делореном и другими своими любимцами в сопровождении части королевской гвардии выехал навстречу невесте. В Сен-Жермене принцесса и королева перешли из дорожного экипажа, тяжеловатого и немного поистепавшегося от путешествия, в изящную, роскошную карету, запряженную шестеркой лошадей в белой золоченой дбруе. В этом экипаже прекрасная молодая принцесса сидела под балдахином из вышитого шелка с каймой из перьев, словно на троне. На ее сияющее лицо падали розовые блики, нежно играя на ее матовый, как перламутр кожи. Подъехав к экипажу, герцог Филипп был поражён красотой Генриетты и так явно выразил свое восхищение, что Де Лорен